Глава 9. Не забудь, что Алевтина Тимофеевна попросила тебя заехать к ней. Буднично произношу, пока вспоминаю о просьбе мамы валера Смотрю на себя в отражении зеркала, прохожусь бальзамом по сухим губам и тут же веду по ним ладонью, вспоминая ту ночь несколько дней назад, как вытирала чужие слюни. Жест выходит машинально, будто снова ощущаю вкус Покровского. Что за урод, а? Несколько дней бешусь от того, что он сделал. Заставляет меня испытывать муки совести. Я ничего и никогда не скрывала от Валеры. Все рассказывала, делилась переживаниями. У нас нет секретов, кроме одного, который никогда ему не расскажу. Но он был единственным, и я хотела, чтобы таким он и остался. А теперь в копилочку добавилась еще одна тайна — принудительный поцелуй. Хотелось бы пожаловаться — Но понимаю, что ничего не сделаешь. Валера вообще не ревнивый, но представляю, что он будет чувствовать, когда скажу ему, что какой-то мужик поцеловал меня. Не могу. Не хочу расстраивать его и тем более акцентировать на этом внимание. Для Покровского это мимолетное развлечение, а для нас с Валерой вечный груз на плечах. И плевать, что я буду хранить это в себе». Надеюсь, что быстро забуду об этом, стоит только Игорю убраться из моей жизни. Я и так больше его не увижу. Ксюша, второй администратор, сообщила, что тренировки у Льва были отменены, поэтому в ближайшее время мы точно не увидимся. Это радует и одновременно огорчает. Огонек. При воспоминании о мальчике желудок сковывает, будто выворачивает. Прошло несколько дней. Как он там без мамы? Все ли с ним хорошо? Уделяет ли ему Покровски должное внимание, как отец? Блин, точно. Слышится от Сони, который проснулся только 10 минут назад. У него занятия в клубе начинаются позже, поэтому я всегда ухожу из дома первое. Заеду после работы. Смотрю на парня в отражении и не могу сдержать смех. Он такой забавный, когда только проснулся. Растрепанный, в одних трусах, трет себе глаза. Боюсь, как бы остаться не пришлось с ночевкой. Без проблем, отвечаю легко и закидываю бальзам для губ в рюкзак. То, что Валера не будет ночевать дома, меня не волнует. Я не беспокоюсь, что у него завелся кто-то другой. У нас хорошие и доверительные отношения. Мы вместе давно знаем друг друга наизусть. Поворачиваюсь к Соне, без труда дотягиваюсь до его макушки и приглаживаю растрепанные волосы. Я погладила тебе футболку, повесила в шкаф. Хорошо. Сейчас говоришь мне хорошо, а потом мятую наденешь. Да ты мне потом весь мозг съешь, если узнаешь. Улыбаюсь. А что, я зря стараюсь, когда вечерами стою у гладильной доски. Завтрак на столе. Ключи на тумбочке, ложка упала за нее же. Закатывает глаза. Иди уже, мамочка, без тебя слюни подотру. Он щёлкает меня по носу, а я в ответ бью его в плечо. «Кто тут, мамочка?» «Не ходи поздно ночью по переулкам». Заботливо дает наставление. «У меня сегодня работа до четырех, Показываю ему язык. А потом домой. Смотреть сериалы и есть. «Ах ты!» Отрывается от стены, а я уже спешу на выход. В хорошем расположении духа добираюсь до работы, благо здесь недалеко, 15 минут быстрой ходьбы. Наслаждаюсь погодой, летним свежим воздухом и пением птиц. Сейчас у меня будет маленькая пятимесячная малышка, первое занятие. Каждый раз волнуюсь перед новыми детьми, смогу ли найти подход, понравится ли родителям, а главное малышу. Даже после стольких лет практики. У комплекса взгляд машинально пробегается по парковке. Я делаю это каждый день, чтобы удостовериться, что Покровского здесь нет. Ещё одно спокойное утро. Забегаю в помещение, перекидываюсь парочкой фраз с Ксюшей и беру ключи от раздевалки и тренерской. Ничего нового, все делаю по плану. Провожу первое занятие с новой девочкой Настей, рассказываю ее родителям теорию. В таком темпе провожу еще два занятия, и счастливая, впервые за день, выхожу из зала с бассейном. Надо бы купить перекусить, но сначала переодеться. Отличный план. Только. Вась, ты слышала? По коридору бежит обеспокоенная Ксюша, а за ней Олег. Это что еще за сборы? Только сюрпризов очередных нам не хватало. Что слышала? Неосознанно зеваю и потягиваюсь на месте, вытягивая руки вверх и делая неглубокие наклоны. Я как медведь. Выхожу только на обед. Как он, весной. Так что там? У нас сменился владелец! восклицает девушка. Руки, тянущиеся только что к потолку, опускаются и падают плетьми вдоль тела. «В смысле? Разве Петрович что-то говорил об этом? Семён Петрович, оказывается, вчера передал документы новому владельцу. Быстренько же он нас продал. Видимо, кто-то хорошую сумму предложил». «Ничего не понимаю. С чего такая срочность? Неужели слился из-за Покровского? Забоялся, что тот все же напряжется и закроет нас к чертовой матери». Косяков много, уже два. Пропажа ребенка и травма у него же. Хотя он осознал, что в этом виновата его жена, я не могу быть уверена в его благоразумии, особенно после того спонтанного поцелуя. Передёргиваю плечами, застёгиваю из-за нерва в кофту. Мне плевать, кто директор. Главное, чтобы он вдруг не решился поменять персонал. Вот это меня беспокоит сильнее всего. Или испугался того бизнесмена, ну, который из-за шкета мелкого вой поднял. Смеется Олег, а затем мечет острый взгляд на меня. На Накуролесила же ты, Василиска. Заткнись, потлатый. Вырывается очередная грубость в сторону этого идиота. Бесит он меня нереально. Знает, что я ни в чем не виновата, но всех собак спускает на меня. Злюка. Улыбается и проходит мимо меня. В каком-то подвешенном состоянии переодеваюсь, бреду в магазин и с пропавшим аппетитом возвращаюсь обратно. Слишком много всего происходит за какую-то последнюю неделю. Ни дня без новостей. При возвращении стойка администрации пустует. Странно. Ксюша даже не попросила никого заменить ее. Направляюсь по коридору, просматривая раздевалки и залы. Ни одного тренера в общих бассейнах. Что за безответственность? а если у плавающего ногу сведет или кто то сознание потеряет василиса оборачиваясь на голос ксюши и где была хочу вставить ей знатных люлей но не успеваю нашла ты где была так в магазин ходила демонстрируя ей баночку йогурта у меня обед нашла время блин там владелец новый приехал не знаю что сказать Перемены не всегда хороши, и тем более те, что связаны с работой. Пойдем, чего встала?» — тормошит меня за руку. В растерянности иду за Ксюшей, не зная, что и думать. Предчувствие нехорошее. Мы заходим в просторное помещение, в котором обычно проводятся тренинги. Нас сегодня на смене пять человек, и мы с Ксюшей приходим последние. Пока не вижу нового владельца, но стоит обойти Олега, как я врастаю в пол. Ноги не шевелятся, а йогурт чуть не выпадает у меня из пальцев. Уверена, мое лицо сейчас выдает глубочайший шок. Потому что там, сидя на столе, располагается Покровский. Уверенный в себе, словно хозяин этой жизни, явно без разрешения, взял фирменную ручку Петровича и вырисовывает что-то на листке. Поднимает холодный и укоризненный взгляд на нас, откладывает ручку — и, скрестив руки на груди, недовольно прожигает насквозь глазами. Не Ксюшу, пришедшую вместе со мной, а меня. «Только не говорите мне, что это правда. Владелец у бассейна сменился, и человек передо мной, наш новый босс...»